Глава 10. Я покинул гостиницу первым, теперь нужно наведаться к воротам Вышгорода. Выяснить насчет отбора в ученики. С небес загрохотало да так, что некоторые бабы вскрикнули, а одна уронила яйца. Я оглядел надвигающуюся тучу, что, насупившись мясистыми бровями, распахнула рваные клочки, похожие на огромные лапы, и летит осеняемая изумрудом и синевой молнией. Снова загрохотало. Впрочем, толстого рыжего кота это не испугало. Он лениво спрыгнул с лавки и направился к разбившимся яйцам. В такое время, когда на замершее селение вот-вот набросится раз и ветер, поднимая пыль, мелкий мусор и треплять деревья, эфир тоже лишается покоя. И если для каких-то умений не хватало магических сил, Вполне возможно, что удастся ненадолго улучшить способности. Только одно мешает использовать природные явления для победы, другим магам они тоже помогают. Когда я подошел к воротам, то ветер уже успел отгуляться порядком, припорошив пылью красивый наряд, а с мрачных небес стали падать крупные капли». Уныние от перспективы промокнуть совсем хотело забраться в душу, ибо на воротах сменилась стража, но тут вышел знакомый начальник, и я тут же оказался в коптерке. Круг знакомых стремительно увеличился. Пока на улице хлещет ливень, мы весело режемся в карты, пьем немного разбавленное вино и травим пошлые шутки. Благодать! Между делом узнал про набор. Ввиду того, что преимущественно он идет из дворян, то подноготные стражники знают всю. Уточнили только, чего я не в курсе, хотя должен. Тут вновь пригодилась легенда об Мурмановом береге. Для всех могучих родов Российской империи, включая императорский, обучение в гимназии, а затем академии является едва ли не обязанностью. Рода пекутся о сохранении влияния и богатства, а уж если сынок или дочь так тщательно спланированы удачным супружеством родителей решат таланты не развивать, это сильно понизит значимость всего рода. Там едва ли не каждый грить, хватает бояр, а главы обычно в чине князя трудно представить, какие возможности сосредоточены в их руках. Я вспомнил гибель моего рода. Отец ведь тоже был архимогущественным магом, но англам удалось как-то одолеть не только его, но и дядю при поддержке всех жен. Багровая ненависть полыхнула на дне души. Я пока не даю ей выхода, ибо клятвы и святой долг обязывает сначала увеличить силу и лишь потом искать возможности стократно воздать кровным врагам. Стало даже как-то стыдно за недавний проступок с графом Александровым. Он ведь мог ее убить. Осталась бы месть неисполненной. И все же, смогут ли русские архимаги устоять перед мощью англов? Не изобретен ли на Туманных островах Новый способ убийства до такой силы, что былая мощь меркнет в сравнении с ней. Слишком опасные признаки. И не лучше ли мне будет признаться во всем, да предупредить совет родов, а также самого императора о возможной угрозе, а потом найти родню по материнской линии и получить их защиту? Вот только мама говорила, что рассорилась с ними напрочь. Примут ли? Тут же вспомнились слова Бранда о конунге. «А что, если существовал заговор, некая сделка между королем Свеевы и англами? Вдруг это лишь межклановые интриги, и я, отправившись на поклон к русичам, только выпишу себе приговор? Да они ведь и сами могут прибить. К чему им сильный конкурент? Будет такое случиться, и я присягну на верность российскому императору, «Формально такое право у меня есть, но на практике тот же Александров может легко прихлопнуть, как жирную муху. Это если враги не отправят убийц раньше, чтобы добить последнего Крузенштерна. Но уж нет, я сейчас словно наконечник на могучем копье рода, мне нельзя помирать». «Ты постерегись там, Игорёк». Добродушно посмотрел пожилой стражник с желтыми следами от дыма на белых усах. «Местные рода тоже выставляют своих сынков раз от раза. Кого-то порой забирают на учебу, только это не значит, что они слабые. Во всяком случае, для тебя. Даже не знаю, чего посоветовать для победы». «Допущай сильнее, шибай и все!» — хряпнул об стол кулаком начальник. Так у Игорька не так много сил, разве не понял еще? Я в рукопашную могу, взяла меня досада. Не пойдет, и не пойдет. Отбор по могуществу идет, а не практической стороне. Ты можешь хоть десять раз морду набить, но коли на дистанции продуешь, все, не прошел. ин та -дам! Огорчился начальник и приложился к кружке. «И чего ж тогда ему делать-то?» «А мне откуда знать?» Пробурчал пожилой стражник и полез к трубке. «В мое время не было гимназии этих всяких. Пришел, залепил шаром или молотом старшине, и все, зачислен. Строго нынче, строго!» «У тебя какая стихия-то?» Глянул на меня другой стражник. «Еще не знаю, растерялся я». «Могу воздушного элементаля делать, могу плуг, ну там щит слабенький». «Тогда воздух, наверное», — выдохнул дымусатый дядька. «Я тебе покажу парочку умений, попробуй потренироваться перед боями, ага, пара-то дней есть». «Конечно», — взвился я, «спасибо». «Ну, сиди, сиди, мне-то не трудно показать, а вот освоишь ли». Начальник крякнул и покачал головой. Остальные тоже как-то скуксились. «Вот увидите, я смогу!» «А мы поддержать придем, да, мужики?» Подхватил пожилой стражник. Дружный гул стал ответом, а я, широко улыбаясь, заранее благодарю и обещаю угощение. Разговор тут же перепрыгнул на обсуждение видов выпивки и кто чего бы сейчас выпил, да не меньше бочки. С кабаном на вертеле и спелой девицей под боком. Дождь кончился, стекая последними каплями под отголоски бурчащей тучи. В чистых лужах выжгорода отражается вечернее небо, а воздух чистка хрусталь. Со мной отправили самого молодого из стражников довести до капитана городецкого Самуила Архиповича, точнее, к заму, что внесет меня в список и выпишет документ участника турнира. К высочайшей ратуше, чей шпиль видно на всю округу, сбоку прилегает канцелярия. Там и обитает заместитель магмейстера. Пришлось на ходу выдумать и подпись, и фамилию, а то упрямый дворянин напрочь отказывался выдавать документ. «Видите ли, Игорь из Колывани, это неправильно!» Сошлись на Колыванском. Хорошо еще с отчеством не стал упрямец. «Вот и хорошо», — подбодрил стражник, поправляя стюганку после того, как яростно почесал плечо. «Документик-то береги и...» Мы возвращаемся к воротам. Выходит на прогулку высокородный люд. Отряды стражи предельно усилены. Я похлопал по кафтану в области груди. «Не потеряю». «А одежду смени лучше, вот что думаю». Поднял он наставительно палец. «Знаешь, я взял за правило крестьянскую робу таскать. Упырит от проклятой, все дворян норовит загубить. А так авось и не заметит». «Так девок же еще». «На то она и девка, что когда для этого дела, то разница невелика. Хоть дворянка, хоть холопская дочь». Он вжал голову в плечи и оглянулся, ибо сболтнул лишнего. «Ну я хохотнул и говорю». «Это уж точно». — Ну, до дома главное дойти, а там сменю. Вот — Вот-вот, смени, а то когда еще поймают этого страшилу, комендант уж и награду назначил высокую. — И сколько? — Сундук золота! — выпучил глаза стражник. — Вот те зуб, я на сборе лично слышал. Потряс он бояр да графьев И князьёв, — вслед добавил я, задумавшись. — Ага, и князьев. Эх, вот бы мне за дочку, тьфу, то есть дочь княжескую у жены взять. Ха, рассмеялся я, поняв, что он имеет в виду, проще уж вампира победить. Куда мне на Вику, так и буду ворота охранять, скисон Родина большая, городов много, а в них ворот. Ты не их сторожишь, а Русь защищаешь. За великими полководцами всегда тысячи простых вояк. В глазах стражника разгорелось пламя. Он улыбнулся и говорит. «Можешь подбодрить, ты прав. Руси матушке служу и всеславному императору. Держись. Ладно, увидимся еще». Добрались до ворот. Я махнул тем, кто оказался снаружи и не дремлет, а потом вышел на уже знакомую дорогу. Путь снова лежит к убежищу. Надо переодеться, а потом предстоит поиск особого места. В пылу событий и под гнетом чувств я не сделал ни одной медитации. Отец бы выпорол за такое, если бы был жив. Путь минул без происшествий. Убежище в сумраке пахучего после дождя вечера встречает теплым светом изнутри. Я словно домой возвращаюсь, где ждут и любят. Аж слезы к глазам подступили, и пришлось постоять подышать, прежде чем войти. «А я-то думаю, кто это к нам колеса катит?» Рассмеялся Иван, стоило войти. Я с радостью оглядел банду. Отбросы, по сути, пропащие люди. А сейчас, смотрю, и сердце сжимается за них. Сроднились мы, и погибшего искренне жаль. Но в глазах юных волчат нет грусти ибо их вырастила улица, и я не могу их за это винить. Вечер в хату, друзья. «Смотри-ка, по-нашему забалакала? ощерился Шмыга. Остальные загугукали. «С вами заговоришь», – усмехнулся я и плюхнулся на ящик. Взял с бочки стола кусок хлеба. «Как улов». «Дела идут», – отозвался Иван. «Но мы с тобой впереди». Я вспомнил утренний случай и ожидаемо спрашиваю. «У бахромы был?» Иван кивнул и цыкнул сплюнул. «Песи выродок! Посмел после случившегося мне предъявлять что-то за убитого. Я сказал, что не наших рук дело». Смотрящий уже рассудил обоюдку. «У них там точно сговор с бахромой. Чую дело к резне идет». «Не парься!» – дернул я щекой. «Если что, помогу». «Так нельзя, брат, я не могу за тебя прятаться», – хмуро глянул Иван. Остальные притихли. «А я не буду ждать, пока кого-то из моих друзей убьют. Хрен вонючий сначала выделывается, на рожон лезет, а теперь еще и предъявляет». Заметно разозлившись, закончил я. Шею сдавил гнев. «Тварь паршивая, я их там всех в кашу делаю, мрази!» «Ну все, все», – вдруг улыбнулся Иван и, чуть привстав, похлопал по плечу. «Чего ты кровожадный-то такой? И я улажу вопрос. В конце концов, пригрожу, что одного безжалостного убийцу пошлю. Так они вмиг угомоняться. Знаешь, какой шум из-за этого убитого поднялся?» Я дернул головой, спрашивая. «Ой, ребята, не дадут соврать!» Иван глянул на своих, и те дружно загомонили, подтверждая. «Так-то вроде понятно, что парнишку ты завалил. Но человек не может пробить грудь рукой и вырвать сердце». Так что страх нагнал порядком, брат. Никто толком понять не может, что случилось. Я пару раз вдохнул и выдохнул, окончательно успокаиваясь. Иван прав, меня легко захлестывала лютая ненависть. Душа молча страдает из-за смерти близких и жаждет отмщения, а люди просто оказываются не в том месте и не в то время. Ребята молча смотрят, спрашивать не будут, но интерес все же горит. «Давайте не будем об этом, просто скажу, что за себя можете быть спокойны, я держу себя в руках, это точно». «Хорошо», кивнул Иван, «но тебе уже дали прозвище. Лютый». «Да уж», усмехнулся я. «Нормалек», показал палец вверх шмыга, «зато бояться будут». Беседа пошла дальше. Я рассказал, что получил документ, отбился от сальных вопросов и шуточек насчет Снежаны, а потом, переодевшись, предупредил, что пойду по важному делу. Один. И что вернусь только к утру. Ребята восприняли нормально. Кажется, они уже привыкли к моим странностям и даже гордятся, что в их банде есть такой участник. Сегодняшней ночью мне предстоит найти особое место для ритуала и совершить обряд».